ерилка почувствовал неладное когда снова и снова бродил вдоль реки, где в первый раз встретил русалочку в последние дни ему все казалось будто он ее видит, то мелькнет белое призрачное тело среди тумана с клубившегося над рекой то в журчании воды явно слышатся ее пение, то среди веток ивы видятся ее волосы и руки, но подойдет нет опять ее нет Неладное он почувствовал по воде, как будто муть поднялась со дна. И когда ивы замахали длинными растрепанными ветвями, он испугался. Если она все еще прячется от него, то сейчас ее и подавно не найдешь. Что за непогода? Поднялся ветер, и вдруг среди вихря показалась она. Волосы ее развивались, она словно хотела подойти к нему, но ветер мешал. Ее сносило, относило в мутную даль. В глазах у нее он увидел что-то обиженное и отчаянное, как у детей, когда их ударят. И непонимание. И все же ему показалось, что она тянулась к нему. Он тоже протянул к ней руки, упал на колени. Мгновенное предчувствие какой-то бесконечной утраты и боли пронзило его. «За что вы так? За что?» Она все еще смотрела на него, но вот отвернулась, ветер закрутил листья, и он перестал что-либо различать. Обортник бежал по лесу, и сквозь ветер кричал кому ты? Куда ты? Постой, Хочешь, я тебе весмёт отдам, да как же я без тебя-то? Старик был на поле. Люди показали ему из оставшихся снопов кто-то наделал заломы. Тронуть их нельзя, заболеют руки. Не к это. И старик отослал всех по домам, а сам пошел в луга, встал на опушке и попросил. Полевичка, дитятка, не шути с рожью. Мы землю копали, семена засеяли. Нам было трудно. В ответ он услышал, будто жалобные детские всхлипывания. Маленькое существо вышло из ржи, держа в ручках и бережно гладя что-то серое. Когда она подошла ближе, Добрита разглядел пушистого безобидного зверька, которых много бегало по холмам и в которых превращалась и сама полевичка, играя с детьми в прятки. На спине у него было пятно запекшейся крови. «Смотри, что он вам сделал? За что вы нас обидели? Я сама вытягивала ростки из земли к солнцу, расправляла их. Разве я сержусь, когда вы срезаете колосья?» «Лесной дедушка не обижается, когда вы охотитесь на зверей, чтобы есть. Все предназначено чему-то. Когда рубите дерево, вы убиваете его, чтобы не замерзли дети. Вы искупаете это любовью. Но зачем вы тронули его?» Она показала на зверька. «Их было много. Поубивали и бросили. Слышишь, как плачут сестры-деревеницы? Вы обломали им живые ветви, стволы их в ранах. Вы приступили». «Ты помнишь заклятие? Мы плоть от плоти, кровь от крови едины. Вы забыли, что вы такие же, как мы, что кровь земли входит в вас колосьями хлеба, водой родников, свет в глаза солнцем, а тепло в дома телами деревьев. Вы живы нами. Кто вам дает жизнь, как не мы? Кто даст вам песню, когда замолчат птицы, и любовь, когда уйдет солнце?» Он виновато опустил седую, как лунь, голову и тут почувствовал, как исчезла в поднявшемся вихре полевичка. Загремел гром, все кругом потемнело. Он слышал стон оскорбленных деревьев, где-то наверху шумели лишаки, а у вершин самых высоких сосен стояла и раскачивалась огромная лесная тень. Может, то был сам лесовой. Он вырос, он качал деревья. Среди веток летали деревяницы, в блеске молнии мерещились страшные стройные полудницы. Старик слышал их пронзительный шепот. «И хлеб сделаем вам горьким!» Всполыхнулась река, заливая, губя поле. Из нее вышло зеленое чешуйчатое чудище. Неужели же это водяной? Рядом с ним метались русалки. Старик ясно видел, как волосы у них растрепались, лица побледнели, и чудные речные глаза стали мутно-болотного цвета. С реки донеслось. «Вы не сможете напиться! Вода вам станет отравой! Река! Могилою!» Земля корчилась болью, ветер нес пыль, листья. Он оглянулся на деревню. Но даже там, вылезшее на крышу маленькое мохнатое существо, сокрушенно опустив голову, отвернулось от него. Земля корчилась, корчилась, мучилась. Очнулся он в избе. В страшную непогоду селяне все-таки нашли его на краю поля. За окном бушевал жгучий, свистящий ветер. Люди собрались в избе, испуганно обступив добриту Старик долго молчал, чувствуя, как напряженно все ждут его слов. Снова закрыл глаза. Было тяжело. Он не хотел признаваться даже самому себе. Неужели? Чем мы обидели солнце? Он обвел их взглядом. Нет, не те, что были здесь. Он вздохнул. И негромко проговорил, но в тишине все слышали. Такого еще не бывало с нами, друзья мои. Мы обидели землю. Простит ли она? Простится ли это нам? Будем жить. Будем ждать. Я знаю, в наших сердцах еще много тепла. Искупить это. Когда-то давно, говорят, было такое. Будем жить, надеяться. Ступайте, дети, по домам. Нас ждет зима, нужно напасти дров, проверить крыши, сохранить тепло. Когда все вышли, старик забылся тяжелым сном.